Глава пятая. Ужастики умников Уизли. Гарри кружило все быстрее и быстрее, руки прижало к бокам, неясные очертания каминов вспыхивали, проносясь мимо, его стало мутить, и он зажмурился, почувствовав, что движение, наконец, замедляется, Гарри выбросил вперед руки и остановился как раз вовремя, чтобы не выпасть ничком из очага в кухне Уизли. — Съел он ее! — Возбужденно спросил Фред, протягивая Гарри руку и помогая встать на ноги. — Да, — ответил Гарри, встряхнувшись. — А что это было? Ха, ириски, — Ириски — гиперязычки. Сияя, — объяснил Фред, — мы с Джорджем изобрели. Все лето искали, на ком бы попробовать. Крохотная кухня задрожала от смеха, за выскобленным деревянным столом рядом с Роном и Джорджем сидели еще двое рыжих. Гарри их никогда прежде не видел, но сразу сообразил, ну, конечно, это Билл и Чарли, старшие братья Рона. — Как дела, Гарри? — Спросил тот, что сидел ближе, улыбаясь и протягивая широкую ладонь. Пожимая ее, Гарри ощутил под пальцами мозоли и волдыри, а значит, это Чарли, работавший с драконами в Румынии. Сложением Чарли напоминал близнецов, гренастый и пониже, чем Перси и Рон, те были худые и долговязые, широкое добродушное лицо, обветренное и такое веснущатое, что казалось загорелым, руки мускулистые и на одной большой свежий след ожога. Бил тоже поднялся и, улыбаясь, пожал Гарри руку. Вот кто явился для Гарри полной неожиданностью. Гарри знал, что Билл работает в волшебном банке Гринготс, что он был старостой школы Хогвартс, и Гарри представлял его подобным Перси, блюститель правил и любитель командовать. Однако Билл по, по виду был крутой, другого слова не подберешь, ну, высокий, длинный, волосы собраны сзади в конский хвост, в ухе серьга, Что-то вроде клыка на цепочке, одежда такая, что больше к месту на рок-концерте. И, кроме того, ботинки сделаны не из обычной кожи, а из драконьей. Не успел завязаться разговор, что-то негромко щелкнуло за плечом Джорджа, и в кухне, наконец, появился мистер Уизли. Таким сердитым Гарри еще никогда его не видел. Это было совсем не смешно, Фред. — загремел он. — Что такое, скажи, на милость ты дал этому бедному мальчику-маглу? — Ничего я ему не давал, — отвечал Фред с хитрой улыбкой. — Она просто упала, и все. Это его вина, что он поднял ее и съел. — Ты нарочно их в гостиной уронил, — бушевал мистер Уизли. — Ты знал, что он ее съест, знал, что он на диете. — А до каких размеров вырос язык? Не терпелось узнать Фреду. Он был четыре фута длиной, когда родители согласились, наконец, принять мою помощь. Гарри и братья Уизли разразились хохотом. — Ничего смешного! — прикрикнул на них мистер Уизли. — Ваш поступок подрывает отношения между волшебниками и маглами. — Я полжизни посвятил борьбе против дискриминации маглов, а мои собственные сыновья... — Да мы подкинули эту штуку вовсе не потому, что он магл, — возмутился Фред. — Только потому, что он большой охотник, поиздеваться над слабыми, — добавил Джордж. — Он ведь мерзкий, да, Гарри? — Да, мистер Уизли. Без тени улыбки подтвердил Гарри. — Это не довод. Не утихал мистер Уизли. — Дождетесь, я все расскажу вашей маме. — Что мне расскажешь? — прозвучал позади него голос. В кухню как раз вошла миссис Уизли. Это была невысокая полная женщина с приветливым лицом, хотя в этот миг прищуренный взгляд ничего доброго не предвещал. — Здравствуй, Гарри, милый! — заметила она гостя, улыбнулась и опять повернулась к мужу. Так что ты мне расскажешь, Артур? <счет> Запнулся мистер Уизли. Как бы он ни сердился на Фреда с Джорджем, поведать миссис Уизли о происшедшем ему вовсе не улыбалось. Воцарилось предгрозовое молчание. Мистер Уизли смущенно торощился на жену. Сразу за миссис Уизли в кухню вошли две девушки Гермиона Грейнджер... Подруга Рона и Гарри и маленькая рыжеволосая младшая сестра Рона, Джинни. Обе радостно улыбнулись Гарри, тот улыбнулся в ответ, и Джинни немедленно стала пунцовой. Она была неравнодушна к Гарри с первой минуты его появления в норе три года назад. — Так что ты хочешь рассказать мне, Артур? — повторила миссис Уизли, переходя на более зловещий тон. Да так, знаешь, ничего особенного, Молли, зачистил мистер Уизли. Просто Фред и Джордж, но я уже самым выговорил, что они натворили в этот раз. Грозно поинтересовалась миссис Уизли. Это что? Их ужастики умников Уизли. Урон, может, ты покажешь Гарри, где он будет спать? Вмешалась Гермиона, стоя в дверях. Он знает где. — отозвался Рон. — В моей комнате. Он там спал в прошлый... — Мы могли бы все вместе пойти посмотреть. С нажимом произнесла Гермиона. «А -а -а -а -а -а -а — А-а-а! — наконец сообразил Рон. — Ладно, идем. — И мы пойдем, — обрадовался Фред. — Вы останетесь здесь, — рявкнул мистер Уизли. Гарри и Рон вышли из кухни, следом за Джинни и Гермионой, дошли по узкому коридору до шаткой лестницы, зигзагом уходящей на третий этаж, и двинулись друг за дружкой вверх. — Что это за ужастики умников Уизли? — спросил Гарри. Рон и Джинни дружно расхохотались. Гермиона, однако, не спешила присоединиться к ним. Мама у них в комнате обнаружила кучу бланков. Когда там убирала, в заговорил урон. И длиннющие списки ценников, всякие шуточные фокусы, лжеволшебные палочки, конфеты с подвохом, всякие другие штуки. Потрясно! А я и не подозревал, что они такие изобретатели. У них в комнате вечно что-нибудь взрывается, но никому и в голову не приходило, что они действительно что-то придумывают, — добавила Джинни. — Мы считаем... Они просто балуются. Но только все их штуковины, ну, немного опасны, — продолжал Рон. И, представь себе, они решили продавать их в Хогвартсе, хотели заработать немного денег. Мама была вне себя, сказала, что запрещает им делать эти гадости, сожгла все заказы. Ну, В общем, страшно на них разозлилась, да еще сов они, по ее мнению, плохо сдали. Сов — это суперотменное волшебство, экзамен, который сдают в Хогвартсе по достижении 15 лет. — Был грандиозный скандал, — вставила Джинни. Мама мечтает, что они пойдут по стопам папы и будут готовить себя к службе в Министерстве магии, а Фред с Джорджем заявили, что у них только одна мечта — открыть магазин волшебных фокусов и диковин. На второй площадке дверь отворилась, из нее выглянуло сердитое лицо в роговых очках. — Привет, Перси! — сказал Гарри. «Здравствуй — Здравствуй! — кивнул ему Перси. — А я все думаю, что такой шум? Я здесь работаю, понимаете? Должен закончить в срок служебную записку. Да Разве сосредоточишься, когда все утро топочут вверх и вниз по лестнице? — Мы не топочем? — возмутился Рон. — Мы ходим. Ну, извини, если помешали сверхсекретным разработкам Министерства магии. — А над чем ты работаешь? — поинтересовался Гарри. — Доклад для Департамента Международного магического сотрудничества. С важностью проговорил Перси. Мы хотим стандартизировать толщину котлов. У некоторых импортного производства тонковатые стенки. Количество протечек за год выросло почти на 3%. И твой доклад перевернет мир. — Серьезно, — сказал Рон. — На первой странице ежедневного пророка — мировая сенсация, борьба с протечками в котлах. Перси слегка покраснел. — Можешь насмехаться сколько угодно, Рон. — горячо заговорил он. — Но если мы не введем международные стандарты, рынок будет завален некачественной тонкостенной продукцией, представляющей серьезную угрозу. Да, — Да-да-да, согласен! — Рон поспешил остановить словоизвержение брата, и компания снова двинулась вверх.